Глава 16. Королевский дворец. Северное королевство. Резкий и неудержимый, как арктический буран, король Ульрих буквально ворвался в тронный зал, впустив за собой холодный воздух. Также стремительно он продвинулся к длинному столу, что стояло возле большого окна и полностью был покрыт стопками бумаг в с офисной техникой. Любимое рабочее место королевы Лагерты. На секунду вся суровость ушла с лица сильного мужчины, на нем проступили нежность и любовь, когда он осторожно обнял хрупкую королеву, прижав к себе. Привет, дорогой! Королева смотрела снизу вверх на здоровенного воина, по сравнению с которым казалась ребенком, но который с готовностью ответил на ее приветливый поцелуй и ответил с жаром, с виду никак не свойственным этому потомку Йотунов. Как все прошло? Король после непродолжительных нежностей тут же уселся в свое большое кресло, а королева тут же налила горячий напиток из стоящего неподалеку термоса и подала дымящуюся кружку супругу. «Они не будут дёргаться. Пока они будут». Ульрих отхлебнул из кружки и задумчиво посмотрел на жену. «Думаю, мне удалось их напугать. Правда, пришлось бульфовать». «Ты сказал, что вырежешь их всех без остатка?» нежно погладила по небритой щеке Лагерта, как будто обсуждала что-то милое. «Именно», — кивнул Лундль. «Ты знаешь, что я так никогда не поступлю. Я это знаю. А вот они знают что?» «Что ты всегда выполняешь свои обещания, дорогой. Чего бы тебе это ни стоило», — продолжала улыбаться Лагерта. «Умничка, любимая», — расплылся в улыбке король. «Я сказал, что если кто-то или что-то нападет на российский фортпост, я буду расценивать это как объявление войны Северному королевству». «А учитывая близость нашего расположения, для того, чтобы снести их убогие замки, мне придется потратить совсем немного времени». «И они поверили, что ты собственными руками снесешь часть придуманной и обустроенной обороны против орды серых?» «Ну...» — развел руками Ульрих. «Не знаю, поверили ли до конца, но испугались однозначно». «И ты выполнишь свои угрозы, если они нарушат обещания?» Слегка склонила голову Лагерта, с огромным интересом, следя за реакцией супруга. «Не знаю», — задумчиво покачал головой Улерх. «Убить сотни сильных одаренных истребителей монстров, кто защищает человечество от тварей? Честно, не знаю. Но вот их командиров точно, у меня рука не дрогнет». «Надеюсь, этого не придется проверять. Мне тоже жалко этих ребят, что родились не в тех странах не в то время». «А что удалось узнать тебе?» Перешел на другую тему Ульрих. Лицо Лагерты потемнело. Все как мы думали, со смертью Румянцева и с момента назначения Балконского наши службы разведки вознабоновили некогда тесные взаимоотношения, и Балконский поделился своими наработками. Я, как мы и договорились, открыла наши. Все плохо, дорогой. Все плохо. Кажется, Китай мы уже потеряли. Индусы и персы пока под вопросом. Но и там обстоят дела очень печально. Европейцы сейчас сломают голову, как им поломать железного князя. Сломать морально и перетащить его на свою сторону или сломать физически. Склоняются ко второму варианту, как мне кажется. То есть, то, о чем предупреждал нас российский император, правда? Получается, что так. Лагерта склонила голову. Но откуда он знал? — удивился Уллерих. Он не знал, он предполагал. «Не делаешь из него пророка», — покачала головой Лагерта. «Но он оказался прав». Кружка внезапно треснула в руке Ольриха, и на пол посыпались осколки. Но он, кажется, этого даже не заметил. «Эх, дядя Миша, куда же ты делся?» «Возможно, Елизавета знает, где ее отец», — предположила Лагерта. «Думаешь, я не спрашивал?» — криво ухмыльнулся король. «Сто раз спрашивал. Молчит, зараза такая» как и про то, куда Георгий делся. Нет, толку от него, конечно, было не очень много. Выпить и поохотиться — отличный партнер, но вот что касается государственных дел... В общем, мне кажется, что поезд под названием Российская империя катится под откос, а вместе с ним и весь мир. — Катился, — поправила мужа Лагерта. — Ты хотел сказать «катился». — Что? — оторвался от своих мыслей король и с недоумением посмотрел на супругу. — Почему? — Ну как же, — улыбнулась та. — Молодой Галактионов, помнишь? Похоже, еще не все потеряно. — Ах, да, молодой барон, — согласно кивнул Умних. Где его и носят? Он что я сказал после того, как мы ему последние вагерии передали? — Что прибудет так быстро, как будет возможность, — напомнила муж Лагерта. — Зная Александра, так и будет. Похоже, у него сейчас дела поважнее, но хотя... Лагерта быстро подошла к большому компьютерному терминалу и защелкнула по клавиатуре. «Вербицкого помнишь?» — улыбнулась она мужу. Предатель Абсолюта?» — уточнил Ульрих. «Нет, его дядю, который пытался устроить переворот в Империи». «Ну да, помню», — кивнул король. «Убит. Угадай, кем и где». «Галактионов», — усмехнулся Ульрих. «Умничка, дорогой», — чмокнула в щеку короля Лагерта. А вот насчет где — не буду тебя мучить. Галактионов нагрянул в крепость Распутина в горах Тибета. А Распутин?» — заинтересовался Ульдих. В отличие от Вербицкого, который полагался на восточных друзей, Распутин, этот ренегат, будучи номинально вассалом императора-дракона, был более умным и пытался наладить отношения со всем миром. И, между прочим, не безуспешно. Многие правители Европы заключали с ним разнообразные соглашения. безмозлые бараны. «Сбежал, к сожалению», — покачала головой королева. Тут раздался звонок вызова с другого терминала, и она, увидев имя абонента, улыбнулась. «Ну вот, Елизавета Петровна собственной персоной. Мне взять трубку или ты поговоришь?» «Давай сначала ты», — нахмурился Ундрих. «Я как бы должен быть еще в Африке. Не нужно лишних вопросов». «Хорошо». Она кивнула, демонстративно положила указательный пальчик к губам, призывая к тишине, и нажала кнопку приема. Лиза, приветствую. Какая приятная неожиданность. Чем могу помочь? — Лагерта, привет. Мне нужен Ульрих. Пришла пора ему вернуть давний долг. Я невесело усмехнулся и прислушался к своим внутренним ощущениям. Трындец-трындецкий. Все как в плохих фильмах. Герой бьется до изнеможения, практически побеждает, но тут приходит главный враг, который начинает мутузить главного героя, и тот, типа, из последних сил все таки превозмогает. Ненавижу говнофильмы, ненавижу превозмогания. Кажется, я пожалел об этом, но выбора у меня не осталось. Передо мной сейчас стоял один из эмиссаров неназываемого. Самое смешное, будь я в форме, свежий и здоровый, то имел бы неплохие шансы и без критических воздействий. Критических как для окружающего пространства, так и для меня. Но имеем, что имеем. Охотники вообще живучие гады, но еще очень удачливые. Без удачи я бы не дожил и до середины моей прошлой жизни. Так что, кодекс, если ты меня слышишь, и если тебе еще дорог бедняга Сандер, то самое время за ним присмотреть». Я потянулся в океан душ, отправив призыв. И там немедленно зашевелилось что-то огромное и чертовски злобное. Я физически почувствовал, как эта тварь радуется, радуется возможности выбраться на волю и устроить с охотником Сандром матч реванш. Я дам ей такую возможность, ведь это является условием для ее помощи. Сначала эмиссар, потом я. Эмиссар был важнее, а я... Ну мы еще посмотрим, кто кого. Горы Тибета, замок Распутина. Мастер Гуцян испытывал сейчас двойственные чувства. Перед ним стоял истощенный, но непобежденный Галтеонов. Он сражался против превосходящих сил противников, чрезвычайно сильных одаренных, и победил. Мастер Гуцян еле-еле успел спасти своего преданного ученика. Если бы он успел раньше, вот тогда совместными усилиями, они бы покончили с этим дерзким парнем. Да, сейчас перед ним стоял молодой, усталый парень, вот только его душа, душа охотника, этот запах было нельзя спутать ни с чем другим, запах чрезвычайной опасности. Да, мастер Гуциан не встречал до этого охотников лично, но его коллеги транслировали ему слепок образа души охотника, чтобы он знал, когда придет время, и не ошибся. И вот время пришло. И что видит мастер Гуциан? что силу этого парня едва хватает на то, чтобы оставаться на ногах, самое время для последнего завершающего удара, после которого охотник падет, а он, мастер Гуцян, получит от господина благодарность, почет и всяческие преференции. Он же эмиссар самого неназываемого. Да, он верит своим коллегам о силе охотников, но этот пацан. Чему он мог научиться за несчастные 18 лет? Мастер Гуцьян сделал шаг вперед и скинул посох, собираясь атаковать. На лице юноши растянулась улыбка. Черт возьми, этот молец сейчас улыбался! А затем мастер Гуцьян почувствовал кое-что другое. Волна такой неимоверной силы стала подниматься из недр души охотника, что все немногочисленные волосы на теле мастера Гуцьяна встали дыбом. Он видел всего-навсего тень или эхо. Он не знал, как это правильно назвать. Но это была лишь самая верхушка айсберга. И даже она натурально вгоняла эмиссара в ужас. «Что же ты такое, охотник?» Именно так успел подумать мастер Гусьян перед тем, как абсолютно рефлекторно открыть за своей спиной портал скверны. Нет уж, не зря господин назначил именно его старшим над другими эмиссарами в этом мире. Не самый сильный, не самый древний, не самый опытный. Но он имел ум и интуицию. Именно на эти качества рассчитывал его господин. И именно эти качества сейчас вопили о том, что не нужно мастеру Гуцьяну связываться с этим пацаном. Как бы жалко он сейчас не выглядел. «Скоро придет Барден, и ты умрёшь, как умер твой никчемный брат!» Мастер Гуцьян потом и сам не смог объяснить, зачем он это сказал. Он не мог признаться даже самому себе, что сделал это со страха. Как дворовый мальчишка, обиженный парнями из соседского подъезда, перед тем, как убежать, пугает их тем, что уж его старший брат им покажет, непременно покажет. В конце-то концов, мастер Гуцьян был мозгом всей операции, а неведомый Борден — мускулами. Тем более, до его прихода остались всего лишь сутки. «Фу! Фу, твою мать! Лезь обратно! Нет, ты не вылезешь! Ах ты, зараза!» «Саня, все в порядке?» «Последнее усилие? Самое последнее?» «Фух!» Я, седая на землю, окончательно потеряв все свои силы. Руки тряслись, в ушах звенело, мир перед глазами плыл. Даже фигура волка в спецброне Гардиан с открытым забралом выглядела сейчас размыто, как будто в мареве горячего асфальта в жаркий летний полдень. Однако запихать тварь обратно на место было непросто, а я еле-еле успел. Тоже ожидал, что эмиссар засыт и сбежит. Кстати, на этот раз я был готов. Эмиссар Румянцев сбежал беспрепятственно. Уход Распутина я не смог остановить. Но вот сейчас настроился на их волну. Не мог бы воспрепятствовать бегству эмиссара, если бы не эта долбаная зверюшка, которая с таким энтузиазмом полезла наружу. Но главное, что успел. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Морошенку! Я увидел перед лицом четыре обеспокоенных голубых глаза моего маленького друга и рожок сливочного мороженого у его лапки. «Спасибо, приятель!» Я взял мороженое и разом откусил половину. Во-первых, не хотел расстраивать мелкого, ведь если он предлагает мороженое из своих личных запасов, то это действительно от чистого сердца. А во-вторых, может, хоть сахар в крови поднимется, и волк наконец перестанет двоиться в глазах. Все в порядке», — наконец успокоил я волка. «Как у вас дела?» «Почти закончили», — тут же Волчара перешел на боевой лад. «Несколько групп врагов спрятались в укрытие, но мы их оттуда скоро выкурим». «Потери?» — я автоматически спросил и сразу пожалел. Не хотел я этого знать, но ответственность командира, она такая. Есть и сложные моменты. «Не так много, как могло быть», — как ни в чем не бывало, — сказал Волк. «Ну да. Он так же, как и я, привык к потерям боевых товарищей». Но так же, как и я, каждый переживал за каждого. На данный момент подтверждено шесть убитых. Но скажу тебе, это невероятный результат для такой операции. Я просто кивнул. Согласен. Невероятный, если не брать в расчет того, что погибли мои люди. Причем одни из лучших людей. Люди, которые мне доверились. Стоп, Сандер! Что такое? сполошился волк. Черт! Кажется, я сказал это вслух. Ничего. Сказал я и быстро провел внутреннюю диагностику. Так я и думал. Пострадала душевная ткань. причем пострадала, когда я запихивал тварь обратно в океан душ. Что из этого следует? Что мне нужен, мать его, сильный, большой запас прочности, двойной или тройной. Какая-то несчастная битва с местными одаренными вымотала меня до такой степени, что я принял неправильное решение. Если бы я достал эту тварь из океана душ... Нет, эмиссар бы сдох, без вариантов, а вот я... Возвращаемся домой, вздохнул я. Точно, уточнил Волк. Мы еще вполне боеспособны, а вот я не очень. Покачал головой криво усмехнувшись. Нужна помощь? Снова сполошился Волк. Нет, мне просто нужен отдых. А учитывая, что в смелости нас сейчас ждут, может случиться всякое, и мы не обойдемся такими малыми потерями. Поэтому вылетите домой. Мы, как всегда, Волк вычленил самое нужное. А ты? А я обещал доброхотову и выполню свое обещание. Но как? нахмурился волк. Жопай, косяк! хмыкнул я. Не переживай, все будет в лучшем виде. На чем ты полетишь? То же сам разберусь, а вы соберите все, что не горит и не прибито гвоздями. А что прибито, отделите. Хотя кому я это говорю? Справитесь. Все, ждите, пока я открою портал в смелости. И я поковылял прочь хотя больше всего мне хотелось упасть на мерзлую землю и проспать, часов так. Двести сорок. «Саша!» — услышал я голос волка за спиной. «Чего еще? Я даже не остановился и не обернулся. Лишние движения были мне ленивы. «Осторожней!» «Да, мамочка!» Я махнул ему рукой, так же не оборачиваясь, и продолжил движение. Мне нужно было отойти отсюда подальше, чтобы никто не пострадал и потерял меня из поля зрения. Придётся договариваться с патриархом и устраивать геноцид драконов в отдельно взятом месте. Нет, это будет делать не патриарх, это будет... Эх, а что потом с этой тварью делать дальше? Но слово есть слово, не сдержу его, перестану себя уважать. А это последнее дело. То, что меня уважают или не уважают другие, конечно же, важно, но я же не подросток, чтобы зависеть от чужого субъективного мнения. А вот самоуважение – это основа основ. И я не могу подвести самого себя, никак не могу. Но сначала вылазь, давай, скомандовал я. Что там? Поинтересовался появившийся шнырька Надо немного напрячься, малыш, потрепал я мелкого по загревку. Ну надо, так надо. Пожал плечами шнырька хотя обычно он яростно протестует против затяжных перемещений. И я знаю почему. Чем дальше от меня тем опаснее для него. Это не говорю про кучу потраченной энергии. Это я переживу. Но теневой план — штука опасная даже для его обитателей, и каждый такой рывок небезопасен. Нет, я особо не переживаю за своего Шнарка. Он у меня старый воин. Но сам Шнырка никогда не упускал момента поторковаться и выбить себе ништяков. Со временем это превратилось в своего рода традицию, что ли. Видимо, сейчас мало и правда переживает за меня. Ну а дальше все понятно. Кривясь, давлюсь желейками и расширяю энергетический канал с мелким. Затем он пропадает из этого мира и стремительно движется к цели. Я подкидываю в топку желейки, стараясь не проблеваться прямо здесь и сейчас. Хотя физический желудок у меня сейчас полностью пуст, а желейки растворяются в организме еще в процессе опускания в желудок. Но спазмы при этом сильнейшие. И вот, наконец, картинка у меня перед глазами. «Да ладно!» — качаю я головой и тянусь за телефоном, отзывая Мелкого. Он свою миссию выполнил. «Максимилиан?» — я дождался ответа абонента. «Тормози, не окапываемся. Дальше наступать не надо». «Какого хрена, Галактионов?» — тут же послышался удивленный голос герцога, но я его бесцеремонно прервал. «И Долгорукову сообщи. Скажи, я сказал. Дословно. Все подробности позже». Я нажал отбой. И тут же набрал Морозова старшего. Иван Федорович, кажется, герцогу Доброхотову и полковнику Долгорукову не помешает небольшая помощь. Соврал, она им жизненно необходима. И самое главное очень быстро.